Глава шестая. Много женщин? Из ничего. Капитан? Какая приятная неожиданность. Мальвина Игоревна. Чтоб ее. Макс прикусил язык, чтобы не выругаться. Ага, приятнее некуда. Он без штанов, один в кабинете. А уж неожиданно как. Даже идиот мог бы спросить у распорядителя, куда проводили неудачно политого шампанским гостя. Или наоборот. Удачно, только этого не хватало. А может, это она подстроила? Сунула официанточке купюру, и все. Хотя не похоже. Девушка испугалась всерьез. Репутация у Мальвины Игоревны, супруги мэра, была, скажем так, неоднозначная. Как и имя. Муж на ее шалости глаза закрывал, а сама Мальвина называла это «маленькими капризами». Угу, маленькими. Один из приятелей, бизнесмен средней руки, как-то завязался с Мэрией что-то там по договору делать. Так вот, договариваться ему пришлось лично с Мальвиной, в особняке. А потом текать в окно от некстати вернувшегося с совещания мужа. Единственный светлый момент был в том, что муж вернулся до взятки натурой, а не после. Волков усилием воли поборол на лице гримасу отвращения. «Рад вас видеть». «Заметно». Многозначительно сказала Мальвина и указала глазами на ширинку Макса. То есть там была бы ширинка, а теперь там красовались трусы. Дорогие и пропитанные пролитой вдовой клико. Рассекать перед женой мэра в боксерах было как-то в новинку. Весьма острые ощущение. Я пришла проверить, все ли с вами в порядке, капитан. Томности в голосе у Мальвины хватило бы на сотню эротических озвучек. Но Макса это не радовало. И есть женщины, с которыми ляжешь в койку только под пытками. Нет, Мальвина не была страшной, напротив, весьма привлекательной. Фигура неплохая, третий размер, ухоженная, наверняка куча пластических операций. Только вот ее хамство и напор начисто стирали все приятные впечатления. Встречаться с такой было все равно, что брать в прокат подержанную ламборджини с пробегом в миллион миль. Не угадаешь, в какой момент откажут тормоза, а в какой заклинит передачу, и она утянет тебя в могилу. Такие женщины Максу не нравились. Наглые, нахрапистые и назойливые, как торговки с рынка. И никакие дизайнерские шмотки это не исправляли. Наоборот, подчеркивали. А еще Мальвина была не в его вкусе совсем макс прикинул что ситуация и так и так дерьмовая стесняться особо нечего поэтому плюхнулся обратно в кресло отхлебнул виски и сказал со мной все в порядке жду сменную одежду рассматриваю маски о это кабинет Эдика». маливина крадущейся походкой пантеры заскользила вперед и макс ощутил иррациональное желание залезть с ногами в кресло вам нравится здесь все такое экзотическая. Но спасаться от женщин было не в его привычках. Поэтому он на всякий случай примерился к стоящему в подставке для зонтиков туземному копью. Втыкать его он ни в кого не собирался, а вот отгородиться от чересчур активной жены мэра вполне. Эдика Эдуард Василевский вице-мэр Знаете, он любит раскурить эти ароматические благовония. От них такой кашель, Натащит из своей Африки всякого, а потом в кабинет не войти. Макс поискал глазами благовония, но, к счастью, не нашел. А то бы воскурил немедленно, даже трением. Мальвина Игоревна уже обогнула стол и соблазнительной каравеллой подплыла ближе. Сейчас будет палить из всех пушек. А я, знаете, люблю экзотику. Попробовал поддержать беседу Макс. Правда? Жена мэра удивленно приподняла бровь и Макс резко осознал, что его поняли совсем не так. Приятно слышать. Мальвина. Макс ухитрился выскользнуть из кресла, протиснуться между ним и стеной и оказался по другую сторону стола. Это гарантировало временную безопасность. Мне кажется, это место не сильно подходит для разговоров, а оставалось уклоняться и тянуть время. Вторым вариантом было бить, а к женщинам такие методы Макс не применял. Никогда. «Максимчик, что тебя не устраивает?» Жена мэра проигнорировала маневры Макса, просто отодвинув кресло и подойдя ближе некуда. Острый ноготь прочертил по плечу тонкую полосу, а горячее дыхание коснулось шеи. Это был уже перебор. Так откровенно вешаться на почти первого встречного. Может, дело тут не в его, Макса, обаянии, а в чем-то другом? Макс, наконец, вспомнил то, о чем не следовало забывать, что он, прежде всего, полицейский. Супруга мэра вела себя неправильно. Пусть она хоть сто раз озабоченная, лезть в штаны с порога – явный перебор. Макс пригляделся к женщине и увидел ее, словно впервые. Была в ее поведении какая-то странность, которую он никак не мог просечь. Нет, то, что она перла на него, как танкер на риф, не удивляло, но прямо тут, в мэрии, Наплевав на безопасность и кучу журналистов внизу в холле, в кабинете вице-мэра стопудов стоит прослушка от его же начальника. Мальвина Игоревна, может быть, и была нимфоманкой, но дурой точно нет. Макс отступил еще на полшага и всмотрелся в ее лицо. Вроде все как обычно. Только вот ресницы блестят слишком сильно, словно ей уже на готовый макияж дешевых китайских блесток насыпали. К платью такое точно не подходит. И взгляд какой-то мутный, затуманенный. Может, приняла что-то? Или подсыпали? Значит, и вести себя надо по-другому. Не здесь. Он мягко перехватил женщину за запястье и осторожно встряхнул, пытаясь привести в чувство, но это не подействовало. Мальвина, наоборот, шагнула вперед и втиснулась в него всем телом. Макс попытался вырваться, но хватка у нее была железная. Это шокировало. Все-таки он здоровенный, подготовленный мужик, а жена мэра при всех своих достоинствах не похожа на чемпиона по реслингу. Хватка на его бицепсе сжималась все сильнее. Блестки на ресницах засияли ярче. Капитан. Волков. Я так долго ждала этого момента. Я вас лю. Щелчок замка на входной двери прозвучал как спасение. По шокированному лицу распорядителя торжества Волкову стало окончательно ясно. Мальвина тут и близко не планировалась. «Мальвина Игоревна, вас разыскивал господин мэр. Там пришло время торжественной речи. Вы обязаны присутствовать, как хозяйка вечера». Дзинь Звук был резкий и высокий. У Макса заложила уши, а Мальвина вздрогнула и разжала хватку. Провела рукой по глазам, словно приходя в себя. Чисто. Больше никакой мути во взгляде и, главное, никаких блесток. Что за чертовщина тут творится? Макс сделал шаг назад, но за собственную, давно потерянную невинность можно было уже не опасаться. Приступ любви у Мальвины неожиданно закончился. Жена Мэра тряхнула головой, растерянно улыбнулась, смерила Волкова удивленным взглядом, словно не ожидала его здесь увидеть. Потерла виски и, пошатываясь, вышла за дверь. Распорядитель вздохнул. Сукаризный посмотрел ей вслед, а потом обернулся к Максу. «Простите за задержку. На вас сложно подобрать подходящий размер в прокате. Слишком широкие плечи». С ноткой легкого недовольства сообщил он, давая понять, что второй смены одежды точно ждать не приходится, и выданное стоит беречь. Надо ли говорить, что с галстуком опять произошла та же беда? Макс со злостью уставился на собственное отражение. Может, в воздухе распылили что-то, от чего он потерял остатки мозгов? Даже в 12 лет он завязывал эту пакость в темноте и на ощупь. На распорядителя, похоже, карма невезения не влияла. Во всяком случае, когда тот спустя 10 минут вернулся и застал Макса с Гордиевым узлом в руках, галстук сразу исправился и стал просто деталью костюма, а не тварью с подлыми замыслами. Но стоило только распорядителю отойти, как все вернулось на круги своя. Чертовщина продолжалась при этом усиливаясь с каждым эпизодом. Может, его кто-то незаметно обрызгал афродизиаком? Или каким-то только что изобретенным средством для приманивания женщин? Твою ж мать, если такое действительно существует, он на этом озолотится! Но пока не выходило разобрать, почему вдруг все женщины в радиусе броска бутылки пытались повиснуть у Макса на шее, схватить его за руку или припереть грудью к стене. От двух неловких претенденток Макс уклонился. Еще одной пообещал встречу на ступенях входа, но через час. Четвертый удалось запудрить мозги, а от пятой его спас кто-то из коллег отца по бизнесу. Но, оказывается, судьба берегла его только для того, чтобы вручить суперприз. Красивая. Когда-то. Сверкающая, как новогодняя елка, от туфель до кончиков ресниц, усыпанная бриллиантами. Вдова генерала Потапова. Вера Аркадьевна. Макс, кажется, встречался с ней раньше, но она не рвалась заводить с ним знакомство. Так кивнула издалека. Не ее размер. Миллионы долларов у Макса из карманов не торчали. Но сейчас вдова хищно прищурилась и конкуренток словно косой сбрила. Она была очень похожа на маму Макса. От нее хотелось спрятаться за портьеру или сбежать играть с мэром в бильярд. Или дать еще три пресс-конференции с ответом на каверзные вопросы. Что угодно лишь бы исчезнуть из-под острого хищного взгляда. «Да чтоб тебя!» – тихо под нос выругался Макс. «Капитан Волков, как ваша служба?» Вдова проявила настойчивый интерес и перекрыла Максу все пути отступления. Один в один, как одурманенная мальвина. Макс присмотрелся, ища сходства. И нашел. То, что казалось просто бликами от драгоценных камней, было теми самыми блестками на ресницах и взгляд похожий, расфокусированный. Да кто их тут всех опоил? Диверсия? Заговор? Новый наркотик? Может, дилер где-то среди гостей? Макс внезапно успокоился. Пока чертовщина была непонятной, она вызывала беспокойство. Но если его версия верна, значит, тут работа по специальности. А в этом Волков был профи. Вырваться из рук вдовы помогла случайность. Мимо как раз пробегала та самая неудачливая официантка, благодаря которой он переодевался. Под идиотским предлогом Максу удалось вывернуться из цепких коготков и перехватить девушку, пока она не скрылась за дверью с надписью «Служебный вход». Официантка куда предпочтительнее и безопаснее, чем генеральская вдова. Вряд ли кто-то станет тратить дозу на простую обслугу. Но дело оказалось хуже некуда. Стоило ему подойти к девушке, как ее глаза остекленели, а ресницы заблестели. Не так ярко, как у Мальвина или Вдовы, но все же. Надеюсь, вам не сильно влетело?» Закинул он удочку, и рыбка тут же попалась. Стала куда ближе, чем положено по этикету. Сложила руки, как примерная девочка, и покраснела. Взяла Макса за пуговицу пиджака и отчаянно краснее сказала. «Я такая неловкая. Могу я как-то компенсировать?» «Хотите, приглашу вас на пиццу?» Девушка говорила, а руки, которые крутили пуговицу, мелко подрагивали. Макс принюхался. От официантки еле заметно пахло духами и еще чем-то вроде корицы с ромашкой. Чем дольше говорила официантка, тем больше она краснела, пока, наконец, ее щеки не стали в цвет форменной жилетки. «Тут неподалеку открылось. Мы иногда после работы туда заходим. Я бы с вами» прямо сейчас. Девушка испуганно прикусила губу, словно понимая, что для таких предложений тут не место. Потом окончательно смутилась и замолчала. Макс замялся, не зная, что ответить. Одно дело расследовать появление новой дури и совсем другое принимать приглашение от девушки, которая кажется готова ему отдаться прямо тут, в подсобке. На Макса обычно так вешались только проститутки, но им-то положено. А тут сразу видно, «Приличная девушка и, кажется, немного похожа на распорядителя. Дочка, что ли?» Девушка приняла молчание Макса за отказ. На ее лице появилась гримаса отчаяния, а глаза налились слезами. Вот же блин. Макс из-за идиотизма происходящего напрочь забыл свои формулы вежливых отказов. Там, кстати, была особенно удачная фраза про гольф с начальником РУВД. Михалыч потом за ним по управлению бегал и обещал ему то, чем играют в гольф, в задницу засунуть. Но сейчас... Сейчас все было слишком странно. Поэтому Макс совершил страшную ошибку, которая стала квинтэссенцией всей дурости сегодняшнего дня. Он согласился. Голова на мгновение закружилась, словно он хватил лишку. Хотя ничего крепче минералки после кабинета не пил. Во рту стало кисло. Очень ярко припомнилось то последнее свидание. Синее платье, а потом... ЦИН! Словно прямо в голове кто-то ударил в тоненький колокольчик. Запах корицы стал сильнее и резко исчез. Звук был похож на тот, который раздался в кабинете, но в этот раз тон был другим, утверждающим. Типа, что хотел, то получил. Макс дернулся, обернулся. Никого. Ну, не считая пары сотен гостей в шикарных нарядах и краснеющей официантки рядом и невозмутимого распорядителя в дверях макс наскреб внутри себя мужество вежливо попрощаться и даже поцеловал пунцовой девушке руку не прикасаясь губами во что он вляпался судя по всему во что то дикое и дурно пахнущее точнее пахло то оно приятно только вот мимо прошла вдова даже не посмотрев на макса словно он был пустым местом никаких блесток на реснице никакого кокетства словно с этим дзень Вся чертовщина закончилась. Макс отошел в сторону, за колонну, сгреб с подноса стакан с минералкой, отхлебнул сразу половину, чуть не проглотив лед, и поставил на место. Невезение невезением, судьба бывает разная, и дни случаются всякие. И галстуки ведут себя, как питоны, и жены мэров вешаются на шею, и он соглашается на свидание с девушкой, которая вывернула на него пять литров шампанского. Всякое случается. Но есть такие вещи, которых не может быть никогда. Просто в силу логики. У него устойчивая психика, проверенная сотней тестов. Рабочих тестов. И проходил он их не на отвали, а добросовестно. Просто потому, что самому было интересно. Так вот, у капитана Максима Волкова, согласно официальной справке, не может быть галлюцинаций без внешних причин. А причины все перечислены в списке психотропных веществ. А значит это дзинь было неспроста.